Предчувствие, что что-то не так, не оставляло Мэгги всю дорогу до самой двери Пумо. Едва она поднялась по ступеням на выходе из метро, её окружила толпа юнцов. Пританцовывая рядом, они какое-то время сопровождали ее, выкрикивая. «Эй, китаяночка, пойдем с нами, крошка! Оттянемся, не пожалеешь!» Это были всего лишь одуревшие от безделья подростки, слишком боявшиеся женщин, чтобы заговаривать с ней по одному. Но Мэгги неожиданно почувствовала, что очень боится их, чтобы отважиться на что-либо, кроме как засунуть поглубже руки в карманы, отвернуться и, не избавляя шага, идти вперед. Запах марихуаны, словно облако, окутывал стайку мальчишек. «Где Пумо? Почему не отвечает на звонки?» «Посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри на меня!» умолял один из юнцов. И Мэгги подняла голову и посмотрела на него таким властным взглядом, что тут запнулся и упал. Остальные тащились за ней почти целый квартал, издавая нечленораздельные рыки и вопли. Вечерний воздух вдруг заметно остыл. Лицо Мэгги обжигал ветер. Уличные фонари роняли унылый, какой-то нездоровый желтый свет. Ей понадобится время, чтобы обдумать предложение генерала. Она не станет отвергать его, не обдумав хорошенько, и, вероятно, вообще не отвергнет. Возможно, со временем генерал согласится на ее обучение в медицинском колледже в Нью-Йорке, если, конечно, в какой-нибудь такой колледж ее примут. Будь она занята больше, чем четыре владельца ресторанов, если Тина увидит, что у нее есть своя жизнь, тогда он не станет обвинять ее в том, что ему приходится готовить еду себе самому. Тревожный звоночек о том, что что-то не так, прервал приятные картины, которые ей рисовало воображение. Еще с конца квартала Мэгги видела полоску желтого света у входа в Сайгон и сочла, само собой разумеющимся, что это отражение в оконном стекле либо какая-то деталь конструкции из полированного металла, которую оставили рабочие, чтобы потом занести в вестибюль. И только сейчас Маги сообразила, что уже по крайней мере полчаса как рабочие должны были разъехаться по домам. К тому же в этом районе они никогда ничего не оставляли на ночь на улице. Уже подойдя ближе к ресторану, Маги поняла, что желтая полоска — это свет с лестницы, падающий на тротуар из приоткрытой на полдюйма входной двери. И уже не звоночек тревожил душу, а гудел на батный колокол. Ни за что на свете Пумо не оставил бы свою дверь открытой. Мэгги трусцой побежала к лучу света. Взявшись за ручку двери, она поняла, что если открыто ее оставил не Пумо, то кто-то другой. Она едва успела нажать на кнопку звонка, но тотчас отдернула ее. Однако прежде чем она это сделала, тот успел подать коротенький, как точка азбуки Морзе сигнал. На мгновение Мэгги задержалась в дверях, задыхаясь от нерешительности. Затем отошла на несколько шагов в сторону и нажала кнопку звонка ресторана, полагая, что Винь там. Затем вновь надавила кнопку и подержала несколько секунд, но никто не отозвался. Винья дома не было. За углом на западном Бродвее стоял телефон-автомат, и Мэгги было направилась туда, чтобы позвонить в полицию, но затем подумала. А что, если Пумо просто забыл запереть двери, и сейчас сидит там, наверху, грустит в одиночестве? А вдруг эта Дракула вернулась, чтобы опять перевернуть квартиру вверх дном? Воспоминания о том, как она нашла Пумо, лежащим на простынях, жестких от запекшейся крови, заставило Мэгги вернуться к двери и вновь поднять руку к звонку. Она нажала кнопку и удерживала дольше, чем когда звонила в ресторан прислушиваясь к трели в квартире и на лестнице. «Вы только посмотрите на нашу неуловимую Мэгги. Зуб даю, она за кем-то шпионит». Мэгги оглянулась через плечо и увидела Перри, ее приятеля из ист стоявшего с длинным чёрным портфелем под мышкой. Рядом с ним гримасничал Жюль. Выражение его физиономии как бы вопрошало. «Разве это не ужасно? Разве это не кошмарно?» Оба, по-видимому, вышли из офисного здания напротив Сайгона, в котором размещались несколько художественных галерей. Скорее всего, Жуль и Перри решили продать свои работы. «А давай пошпионим мы вместе с ней», — предложил Жуль. «Куда веселее, чем выслушивать, как тебе гнобят эти галерейные засранцы». Перри был англичанин, и Жулю давненько передался лексикон друга. «Пожалуй, я не прочь сейчас малость пошпионить», — подхватил Перри. Тогда кто наш объект? Враг государства? Эрнст Ставро Блофельд? Итальянские постэкспрессионисты? Эрнст Ставро Блофельд. Вымышленный персонаж из злодей, из серии романов и фильмов о Джеймсе Бонде, созданных Яном Флемингом. Ни за кем я не шпионю», — сказала Мэгги. «Просто жду друга». На мгновение она подумала, а не попросить ли их подняться с ней наверх, но слишком живо представила, как поведет себя Перри очутившись в лофте Пумо. Станет бродить по комнатам, задевая и роняя все подряд. Выдует все спиртное, какое ему попадется, при этом без устали оскорбляя вкусы и эстетические претензии Пумо. «Странно, ты как-то ждешь его», заметил Перри. «Что за друг? Тот старикашка, что в том году таскался за нами по магазину спиртного? Такой с выпученными глазами?» «Это был не он, его знакомый», ответила Мэгги. Идем с нами», сказал Жюль делая шаг к восстановлению их прежней дружбы. «Заберем наши картины, а потом покажем тебе классный новый клуб». «Я не могу». «Ты не можешь?» — привыгнул выгнул бровь. «Уж мы-то точно не убивали азиатских детей ни на войне, ни в какой другой фигне. Пошли отсюда, Жуль!» Он отвернулся от Мэгги, а Жуль, быстро шагнув за ним, даже не удостоил ее взглядом. Мэгги смотрела, как ее приятели удаляются по вечерней улице, время от времени выныривая в свет фонарей. Их поношенная одежда придавала им вид равных королевских особ. И знала, они никогда не простят ей, что не пошла с ними. Такие, как Жюли Перри, уверенно считали себя людьми адекватными, в то время как всех остальных людей больными на голову. И Мэгги, только что переступив границу, очутилась в стране всех остальных. Эти размышления промелькнули в ее голове за секунду-другую. Мэгги распахнула дверь Пумо, Настяж и застыла в дверном проеме. С верхней площадки лестницы не доносилось ни звука. Мэгги вошла и закрыла за собой дверь. Затем крепко ухватилась рукой за перила и стала медленно и тихо подниматься по ступеням. Коко чувствовал себя в зените славы. И Ермо стало легче, и бремя задачи уже не так тяготило его. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Библия, первое послание к корифинянам. Глава 15, стих 21. Синодальный перевод. Тридцать жизней, за которые надо расплатиться. Пумо был десятым, а будь с ним его женщина, стала бы одиннадцатой. Ни одна часть животного не пропадет понапрасну. Джокер закрыл глаза и дремал в своей колоде. Когда Пумо-пума открыл двери и взглянул в лицо Коко, он тотчас все понял. Ангелы проводили его обратно вверх по лестнице. Ангелы вернули его в большую раскалённую пещеру. Слезы лились из глаз Коко, потому что он вновь убедился, что Бог делает все одновременно. И сердце Коко захлестнуло жалостью к Пумо, который все понял, который улетел вслед за своей душой, вознесшийся и упокоившийся навеки. Глаза, уши, карту со слоном в рот. Затем Коко услышал оглушающий рокот, тревожный гул внешнего мира, алчущего бессмертия, И быстро подошел к шнуру выключателя и потянул его вниз, погасив верхний свет в комнате. И пещера погрузилась в темноту. Коко вышел в коридор, и там тоже погасил свет. Затем вернулся в гостиную и стал ждать. Рев моторов, проезжавших по улице машин, казался ему ревом огромных зверей в джунглях. К нему склонился отец и проговорил. Вновь оглушающе загудел дверной звонок, но постепенно утихая, обрел свой истинный голос жужжание гигантского насекомого, наматывающего круги между стенами комнаты. Наконец, оно опустилось на тело Пумо и сложило огромные сильные крылья. Коко подхватил с дивана нож и неслышно скользнул на свое укромное место, сразу за углом у входа в пещеру из коридора. Он сделал себя невидимым, неподвижным и безмолвным. Его отец и дружелюбный демон с молчаливым одобрением притаились в засаде вместе с ним. И Коко, соскользнул в мир кошмаров, прекрасно знакомые ему на протяжении всей жизни. От его шагов чернела земля, и тридцать детей вошли в пещеру, и навсегда в ней остались, и три солдата вошли в пещеру, и лишь двое вышли. Джентльмены, все вы — часть великой машины убийства. Наконец Коко увидел приближающегося к нему слона, одетого в мантию с шелкой и горностая, и старуха сказала, «Господа». Пришло время вновь встретиться лицом к лицу со слоном. Его слух уловил приглушенный, едва слышный щелчок двери. Тело ощутило легкое движение воздуха. Затем он услышал, как на перила легла рука, и ноги стали перемещаться с одной ступеньки на другую с осторожностью, которая для гражданского человека показалась бы пугающей. Мэгги поднялась по ступенькам и сразу же обратила внимание на то, что дверь в квартиру не заперта. «Похоже, кто-то...» У кого были заняты руки, просто отпихнула ее локтем, когда выносил свою добычу. Или же кто-то вошел. Она коснулась дверной ручки и толкнула ее кончиками пальцев. Лампа на лестнице осветила прихожую квартиру Пумо с множеством пальто и шляп на крючках вешалки. Прихожая Пумо всегда выглядела так, будто у него вечеринка. В худшем случае Пумо опять ограбили, подумала Мэгги. Придется снова вытаскивать его из очередной депрессии, Ограбитель, если и побывал здесь, то давно ушел. Мэгги вошла, включила свет, прошагала по коротенькому коридору до спальни, протянула руку в комнату и включила свет. С их злополучного утра здесь не изменилось ничего. Кровать оставалась незаправленной, верный признак того, что Тина пребывает в мирном настроении. Странный, остро ощущаемый запах наполнял квартиру но Мэгги решил разобраться с этим позже, как только убедиться, что либо взлома не было, либо грабитель, оставивший двери открытыми, не причинил большого ущерба. Мэгги попятилась из спальни, чтобы проверить ванную, где также не увидела ничего необычного, и направилась в гостиную. В футах в шесте от комнаты она застыла на месте. В тусклом свете из коридора она увидела неясные очертания мужчины на одном из маленьких стульев с деревянной спинкой обычно расставленных вокруг обеденного стола Тины. Первой мыслью было, что она попала в ловушку хладнокровного грабителя, и сердце ее прыгнуло к горлу. Затем, когда глаза начали понемногу привыкать к темноте, она почти подсознательно поняла, что мужчина на стуле — ее любовник. Мэгги импульсивно подалась вперед, готовая ругать, затем приласкаться, затем успокаивать его. И в то мгновение, когда Мэгги открыла рот, чтобы произнести его имя, Она наконец опознала запах, наполнявший всю квартиру. Это был запах крови. Она все еще двигалась вперед, и следующий неуверенный шаг приблизил ее настолько, чтобы она смогла разглядеть, что грудь тины залита кровью. А ножки стула стояли в широкой темно-красной луже. Изо рта тины торчало что-то белое, похожее на бейдж. Вместо того, чтобы закричать или развернуться, что почти мгновенно погубило бы ее, Мэгги сделала шаг вправо в самую темную половину гостиной. Это чисто рефлекторное движение она ощутила так, словно не она сама, а какая-то неведомая сила увлекла ее в сторону, чтобы увести из прямоугольника света, падавшего из коридора. Забившись под обеденный стол в дальнем правом углу гостиной, она села на корточки, слишком напуганная увиденным и собственным маневром, чтобы предпринять хоть что-то, кроме как оглядывать комнату из своего убежища. Должно да. быть, Ужас невероятно потряс и обострил ее чувства. Очутившись под столом, в первые секунды Мэгги улавливала и распознавала каждый полутон языка улицы. Радость в голосах, перекликающихся друг с другом, скрип тормозного барабана, даже стук трости по тротуару. И в паузах между этими прилетали звуки жуткие, капель крови, падающих в лужу у ног пумо. И еще этот запах, сладковатый, тошнотворный, болезненный. Запах концентрированного горя. «Выходи, Дон!» — прошептал мужчина, и Мэгги вновь ощутила только запах крови. «Давай поговорим!» Столб темноты отделился от двери и двинулся в комнату. Слабый свет из прихожей придал столбу очертания фигуры некрупного мужчины в темном пальто, которое было ему велико. Лица Мэгги не видела, лишь бледные пятной волосы, возможно, такие же черные, как у нее самой поскольку оставались неразличимы на фоне темноты позади него. И тут он напугал ее, неожиданно захихиков. «Ошибочка вышла! Откуда здесь взяться, Дон? Не сердись!» Мягко и бесшумно мужчина продвинулся в комнату еще на ярд. В руке он держал жутковатого вида нож с черной рукоятью. Затем он переместился на несколько футов в сторону, в тень, и замер. Мэгги начала осторожно, дюйм за дюймом, выползать на четвереньках из-под стола и, достигнув края столешницы, собралась с духом, чтобы броситься к двери. «Ну же, выходи и поговори со мной», — сказал он. «На все есть свои причины, и для этого причина имеется. Я не какой-нибудь сумасшедший, творящий беззаконие. Чтобы стоять здесь, прямо в центре мира, я преодолел тысячи миль. Мне очень важно, чтобы ты поняла это». Он ненадолго умолк в темноте. Я человек, который всегда знает, когда что-то должно произойти. А это произойдет непременно, и ты встанешь и подойдешь ко мне. Тебе очень страшно. Ты чувствуешь запах крови. Это от того, что уже произошло когда-то давно, и тебе необходимо понять, что то, что произошло тогда, было частью общей схемы, и ты тоже часть этой схемы. Достоин, достоин Агнец закланы. Откровение Иоанна. Глава 5, стих 12. «Он был воином, и я был воином, и меня призвали обратно». Мужчина шагнул ближе к центру комнаты. «Значит, этому суждено случиться. Встань и подойди ко мне». Пока он разглагольствовал, Мэгги удалось движением плеча освободиться от пальто. Она бесшумно сползла на пол. Она прокралась обратно вдоль стола, обогнула стулья в дальнем его конце и очень медленно и неслышно поднялась на платформу. Мужчина испугал ее, отступив на шаг в ее сторону. «Я знаю, где ты». «Под столом. Я мог бы сейчас подойти и вытащить тебя. Только я не стану. Хочу дать тебе шанс выйти самой. Как только покажешься, сможешь уйти. Ты же видишь, где я. В задней части комнаты. Обещаю, что не двинусь с места. Просто хочу увидеть твое лицо. Узнать, кто ты». Мэгги разглядела, как он переложил нож в руке. Кончик лезвия зажал между большим и указательным пальцами. Рукоятка свисала вниз. «Есть слон!» — проговорил он а справедливости в мировой системе нет. Справедливость придумали люди. Человечеству чуждо убийство. Убийство под запретом, а коль скоро убийство под запретом, значит, разрешена любовь. Узри, я открываю тебе тайну. Я муж скорбий, и я любил Пумо Пумо. Мэгги начала пятиться с еще большей осторожностью. Она была уже совсем рядом с письменным столом, и когда, протянув руку назад, коснулась столешницы, заставила себя двигаться еще медленней, пока не нащупала край пустого глиняного горшка, который она знала, стоял там. Когда-то в горшке росло крошечное деревце гибискуса, ее подарок. Деревце погибло от недостатка света и нашествия клещей примерно в то время, когда на кухне появились насекомые. И Пумо выбросил гибискус, а горшок оставил себе, пообещав Мэгги, что у них будет новый гибискус. С тех пор горшок так и стоит пустой у стола. «Через минуту-другую мы встретимся и познакомимся. Вот в эту минуту или в следующую, или в следующую после этой». Он стоял уже совсем близко, футах в пяти от нее, как всегда готовый метнуть нож ей в спину. Мэгги сняла горшок с подставки, одним движением выпрямилась и подняла горшок над головой. Мужчина оглянулся через плечо, уже начав реагировать, а Мэгги шагнула вперед и с неидеальной точностью опустила горшок. Она рыдала от ужаса. Реакция подвела его. Нагнувшись в бок, он оказался прямо под тяжелым горшком, и тот жестко врезался ему в голову. Раздался глухой удар, за которым почти сразу же последовал грохот, разбивающегося о пол горшка и оглушающий треск, когда убийца Тины рухнул на кофейный столик и расколол его надвое, словно льдину. Мэгги спрыгнула с платформы и пронеслась по комнате до того, как убийца Пумо выбрался из-под обломков стола. Рывком распахнув дверь, она сломя голову, бросилась вниз по лестнице. Словно обладая способностью к обзору в 360 градусов, Мэгги видела на стене свою огромную тень и рядом с ней более темный силуэт, заполнивший дверной проем наверху лестницы. Несмотря на то, что Мэгги почти летела, ей казалось, что она двигается с ужасающей медлительностью, будто само время сковывает ее мышцы. Мужчина, должно быть, выронил нож так как он не кидал его ей в спину. Мэгги выскочила на улицу, слыша топот его ног по лестнице. И снова Мэгги полетела. К уличному шуму, огням, к людям. Она совсем не замечала холода. Едва добравшись до угла западного Бродвея, она рискнула оглянуться через плечо. Сцена за ее спиной показалась ей плоской и искусственной, как театральные декорации. Входная дверь в квартиру Пумо оставалась распахнутой настежь и свет, проливавшийся на тротуар, смешивался и таял в луже желтого света уличного фонаря. Несколько пешеходов обернулись, и когда Мэгги пробежала мимо них, проводили ее взглядами. А посреди суеты и света Гранд-стрит скользила черная тень мужчины, невидимая, мало-помалу приближающаяся к девушке, используя прохожих как прикрытие. Мэгги резко наклонила голову вперед, судорожно глотнула обжигающий холодом воздух и изо всех сил постаралась превратиться в маленькую черную линию, проносящуюся над тротуаром. Она побежала вдоль квартала, руки в рукавах, тонкие блузки работали как поршни, колени поднимались и опускались. «Жми, детка!» Весело подбодрил ее чернокожий мужчина, когда она пронеслась мимо. По-видимому, охвативший ее ужас почти не отражался на ее лице. Когда в боку невыносимо заколола и она задышала в такт своим шагам, Мэгги услышала, как ноги преследователя мягко и ритмично ударяются о тротуар невдалеке за ее спиной. Он настигал ее. Наконец, до метро осталось бежать всего квартал. Лицо заливал пот, вбок словно воткнули раскаленную скобу. Но локти также ритмично работали, а колени поднимались и опускались. Юнцы, все еще занимавшие середину тротуара, увидели, как она мчится к ним, и неимоверно взбодрились. «Косоглазенькая! Крошка, ты вернулась!» Широко улыбающийся парень в толстовке с надписью «Фила» пританцовывал перед ней, делая руками широкие жесты «Иди ко мне». Толстая золотая цепочка с именем, выгравированными буквами размером с передние зубы, подпрыгивала у него на груди. Мэгги что-то кричала, и парни пытались сблизиться с ней. Но когда она оказалась в нескольких ярдах от парня, он увидел ее лицо и отпрянул в сторону. «Убийство!» — пронзительно закричала она. «Остановите его!» Ни на секунду не замедляясь, Мэгги уже летела вниз по ступеням, двигаясь так, будто гравитация не существовала. Сверху из-за спины прилетели крики и звук падения. Прежде чем ступеньки закончились, Мэгги услышала шум прибывающего на станцию поезда и через мгновение уже вновь бежала по горизонтальной поверхности. Человек 15 находилась на станции, Еще столько же или около того ожидали на платформе. С верхней части лестницы все еще доносились голоса. Справа от нее остановился поезд и со скрипом распахнул двери. Мэгги продолжила пробираться сквозь толпу, а когда дошла до турникета, сделала вид, будто опустила жетон, а сама быстро и незаметно прошмыгнула под неподвижной штангой ограждения. Преодолев таким образом турникета, она рискнула еще раз оглянуться и увидела лишь стену людей, спешащих к поезду. Через мгновение за спиной мужчины в черном пальто возникла и растаяла серая тень. Мэгги даже почудилась улыбка на лице преследователя, когда тень двинулась к ней. Существо бесшумно и как будто радостно подпрыгивало на ходу, и она, ускорившись, преодолела последние несколько ярдов, отделявших ее от ожидающего поезда. Мэгги вбежала в вагон и метнулась к ближайшему окну. Двери, между тем, закрылись. Мужчина в черном пальто как раз приближался к турникету, а из-за его спины снова возникла и растаяла серая тень и потекла, заскользила между мужчинами и женщинами, ожидающими выхода на платформу, ухмыляясь ей и пританцовывая. Сама почти невидимая, но видящая ее. В этом мгновении поезд тронулся. Мэгги рухнула на сиденье. Через некоторое время осознала, что вся дрожит. «Он убил его», — напомнила она самой себе. Когда она повторила эти слова, несколько сидевших рядом человек поднялись со своих мест и перешли в другой конец вагона. Мэгги сейчас казалось, что то, что убило ее любимого и преследовало ее до станции, не человек, а некая сверхъестественная сила, ухмыляющаяся злобная тварь, способная изменять свою форму и становиться невидимой. Единственным доказательством человеческой сущности твари был звук, с которым горшок встретился с ее головой, и как она растянулась, рухнув на стеклянный столик пумо. Волна тошноты и неверия в случившееся охватила Мэгги, и она разрыдалась. Тыльной стороной ладони, смахивая слезы, она наклонилась и посмотрела на свои туфли. Крови не было даже на подошвах. Ее снова передёрнуло. Она проревела весь остаток долгой дороги к центру города. Слезы безудержно текли по ее лицу, когда она пересаживалась с поезда на поезд. Она чувствовала себя, как побитое животное, возвращающееся домой. Порой она вскрикивала в те моменты, когда ей казалось, что она мельком увидела сумасшедшего, призрачного убийцу Тина, крадущегося за спинами людей, держащихся за ременные петли в вагоне. Но когда люди расступались или уходили, выяснялось, что никто за ними не прятался. Серая тень таяла снова. На 125-й улице она сбежала вниз по ступенькам, прижимая руки к груди, чтобы хоть чуть-чуть согреться. «Вот сейчас», — подумала она, — слезы замерзнут и лицо покроет ледяная маска. Она распахнула двери помещения на первом этаже, где находилась церковь генерала и скользнула внутрь так тихо, как только могла. Тепло и аромат горящих свечей мгновенно окутали ее, и она едва не лишилась чувств. Генералова паства спокойно и солидно сидела на стульях. Мэгги остановилась у входа. Вся дрожая и обхватив себя руками, она не знала, что делать дальше. Очутившись здесь, она даже не понимала, зачем вернулась в крохотную, залитую светом свечей церковь. Слезы катились по ее лицу. Генерал, наконец, заметил Мэгги и приподнял бровь с добрым, вопросительным, не без доли тревоги взглядом. «Он не знает», — подумала Мэгги, по-прежнему обнимая себя руками, дрожа и беззвучно плача. «Как же он может не знать?» В этот момент Мэгги, словно очнувшись, осознала, что там, в своей квартире, все еще сидит на стуле мертвый Тина Пумо. И никто, кроме нее и убийцы, об этом не знает. «Надо звонить в полицию». В половине первого ночи, еще не зная об этих событиях, которые в скорости приведут его обратно в Нью-Йорк, Майкл Пул уже второй раз за день вышел из Банглук, переулка, в котором располагались цветочный рынок и комнаты Тима Андерхилла, и повернул на север по Чароен-Крунг-Роуд. Улицы казались перегруженными еще больше, чем накануне вечером. И при нормальных обстоятельствах даже такой горячий энтузиаст пеших прогулок, как доктор Пул, вне всякого сомнения, подошел бы к проезжей части поднял руку и сел бы в первую остановившуюся перед ним машину — такси. Влажная жара все еще владела городом. Его гостиница была в двух-трех милях, а Бангкок не слишком подходил для долгих пеших прогулок. Но эти обстоятельства никак не назовешь нормальными. К тому же доктору Пулу никогда не приходило в голову запереть себя в машине по пути в свою постель. В любом случае ложиться спать он не спешил. Он знал, что уснуть не сможет. Он только что провел чуть больше 7 часов с Тимоти Андерхиллом. И ему необходимо было время как на то, чтобы подумать, так и на то, чтобы просто прогуляться, ни о чем не думая. По большому счету, за эти 7 часов мало что произошло. Двое мужчин разговаривали за напитками на террасе. Продолжая разговаривать, они отправились на тук-туке в «Золотой дракон» на сухом Витроуд, отведали превосходной китайской стрепни Продолжая беседу, на другом тук-туке вернулись в маленькую комнату над Джимми Сиамом. И все говорили, говорили, говорили. Вот и сейчас голос Тима Андерхилла все еще звучал в ушах Майкла Пула. Ему даже казалось, будто он шагает в такт словам во фразах, произносимых этим голосом. Андерхилл был замечательным. Замечательным человеком с ужасной жизнью. Замечательным человеком с ужасными привычками. Он был ужасен и в то же время удивительно прекрасен. За эти семь часов Майкл выпил больше, чем обычно, но алкоголь только воодушевил и согрел его, лишь немного сбив с толку. Пул чувствовал, что он тронут, потрясен, даже в каком-то смысле благоговеет перед своим старым товарищем, благоговеет перед тем, чем тот рисковал и что преодолел. Но более того, Андерхилл его убедил. Было абсолютно ясно, что Тим Андерхилл не Коко. Весь их разговор подтверждал то, что почувствовал Пул на террасе, услышав первые слова Андерхилла. Несмотря на все потрясения своей жизни, Тим Андерхилл практически не переставал думать о Коко, размышляя и удивляясь этой фигуре анархичной мести. Он не только определил в решении этой проблемы Гарри Биверса, но и конкретно разъяснил поверхность методов Биверса. Пул брел на север по темному бурлящему городу, со всех сторон окруженный спешащими равнодушными людьми и чувствовал, насколько он согласен с Андерхиллом. Восемь часов назад доктор Пул шел по шаткому мосту и чувствовал, что идет на новый компромисс со своей профессией, своим браком и прежде всего смертью. Это было почти так, как если бы он, наконец, взглянул на смерть с достаточным уважением, чтобы постичь ее. Он стоял перед ней с открытым сердцем, распахнув душу, совсем не по-докторски. Благоговение и ужас были необходимы. Какие мгновения восторженного осмысления со временем меркнут, оставляя лишь чистые капли перегонки воспоминаний. Но Пул помнил резкий, злой, отчетливый вкус реальности и свою покорность перед ней, что убедило его в невиновности Андерхилла, так это ощущение, что в течение многих лет в книге за книгой Андерхилл, по сути, перелезал через перила и преодолевал ручей. Он распахнул свою душу. Он сделал все возможное, чтобы взлететь, И Коко фактически подарил ему крылья. Андерхилл летел столько, сколько хватило сил. И если бы он потерпел катастрофу, то жесткая посадка могла бы стать лишь одним из последствий полета. Пьянство и наркотики, все его эксцессы, все это было не для того, чтобы продлить полет, как тотчас предположили бы Биверсы ему подобные, а для того, чтобы притупить боль и отвлечь человека, который зашел так далеко, как только смог и все равно потерпел неудачу, не долетел. Андерхилл зашел дальше, чем доктор Пул. Майкл использовал свой разум, память и любовь к Стейси Телбот, бережно обернувший, словно слой бинтов, его старую любовь к Робби. Андерхилл же до последней капли использовал свое воображение, а воображение было его всем. Это, как и многое другое, выплеснулось на террасе во время их ужина в шумном, праздничном огромном китайском ресторане, и в немыслимом беспорядке маленькой квартиры Андерхилла. Тим рассказывал о себе, не соблюдая никакой хронологии. И печальные подробности жизни писателя зачастую уводили мысли Пула от Коко. Жизнь Тима напоминала череду лавин. В настоящее время, однако, он жил в спокойствии и делал все возможное, чтобы снова начать работать. «Знаешь, это как учиться ходить заново», — признался он Майклу. «Я спотыкался, падал». Мышцы ныли, и, казалось, все тело работает не так, как надо. В течение 8 месяцев, если я, прокорпев, 6 часов писал хотя бы один абзац, я считал, что день задался. Он написал странную повесть под названием «Голубая роза». Он написал еще более странную повесть под названием «Можжевельник». Сейчас он писал диалоги с самим собой. Вопросы и ответы, и вовсю шла работа над очередным романом. Он дважды видел девушку, производившую неземной шум и всю в крови, бежавшую по улице ему навстречу. «Девушка та была частью ответа», — сказал он Майклу. «Потому он ее и видел. Она была вестником близости конечных пределов. Коко был для Андерхилла способом возвращаться в Ятук, как и видение панически бегущей по городской улице девушки, как и все, что он написал. «Хуже всего», — говорил Тим Андерхилл Майклу в «Золотом драконе», «что Коко Это первостатейный отморозок. Ублюдок Виктор спитальное. Я все просчитал. Один из номеров, Коко, сотворил я. Еще один — ты. И, думаю, Коннор Ленклейтер, автор третьего. Да, он один, сказал Майкл. Я тоже один. Ты прав. Нет, без дураков. Думаешь, по тебе не видно было? Ты уж точно не мясник по натуре. По моим рассуждениям, это мог быть только спитальное, если, конечно, не ты или Денглер что в равной степени маловероятно. Я прилетел в Бангкок, чтобы узнать по возможности все о последних днях жизни Денглера. Я думал, это может дать мне импульс. Снова начать писать. И тут, друг мой, начался ад кромешный. Стали гибнуть журналисты, на что вы с Биверсом и обратили внимание. «В смысле, журналисты?» простодушно спросил Майкл. Андерхилл на мгновение уставился на него с открытым ртом, а затем разразился смехом. Майкл подошел к широкому и запруженному транспортом пересечению Чароин Крункроуд, Суварон Кроуд и остановился на мгновение в напоенной влагой жаркой ночи. Воспользовавшись ресурсами нескольких провинциальных библиотек и нежных магазинов Бангкока, Тим Андерхилл обнаружил то, чего не увидел Гарри Биверс с помощью научного сотрудника и обширной библиотечной системы. Упула перехватило дыхание при мысли о том, что Бивер смог не заметить, даже отрицать связь между жертвами. Потому что связь эта подвергала их всех опасности. Андерхилл был уверен, что специально следил за ним как в Сингапуре, так и в Бангкоке. Пару раз Тиму казалось, что за ним наблюдают, и с тех пор ощущение слежки за собой не оставляло его. В «Золотом драконе» он рассказывал Майклу. «Как-то раз, через несколько недель после того, как в Сингапуре обнаружили тела, я спустился на улицу и сразу почувствовал странное будто что-то очень плохое, но имеющее отношение ко мне, прячется где-то рядом и наблюдает за мной. Как будто у меня был брат, скверный и опустившийся, который вернулся после долгого отсутствия и собирался превратить мою жизнь в ад, прежде чем вновь уехать во Свояси. Я огляделся, но увидел лишь продавцов цветов и как только немного прошел по улице, понял, что неприятное чувство отпустило. Позже в своей захламленной комнате с приколоченными к стене масками демонов, заляпанным зеркалом и соломкой цвета слоновой кости на столе перед ним, Тим продолжил рассказывать. «Помнишь, я рассказывал тебе, как вышел на улицу и почувствовал, будто за мной следят, будто что-то плохое вернулось ко мне из прошлого. Разумеется, я в первую очередь подумал о оспитальное. Ничего, однако, не произошло. Он словно растаял, и все. Ну так вот. Два дня спустя и через несколько дней после того, как здесь были убиты французы, меня вновь охватило то же чувство, когда я находился на понк роуд Однако на этот раз оно было куда острее. Я точно знал, что мне не показалось. Сначала я обернулся, почти уверенный, что он за моей спиной, и я, наконец, его увижу. Я развернулся, но не увидел его. Ни за моей спиной, ни за спинами людей, что шагали позади меня. Но вот что я тебе скажу. Кое-что странное я все же заметил. Трудно подобрать верные слова даже мне, но впечатление было такое, будто далеко позади по улице удалялось от меня нечто похожее на серую тень. И тень эта лавировала между людьми, которых, кстати, я видел отчетливей. Нет, лавировала, не совсем то слово, поскольку ее движения оказались более энергичными, оживленными. Тень танцевала от одного к другому, взад вперед за спинами прохожих и при этом наглухо ухмыляясь мне. Видел я все это мельком. В общем, кто-то там двигался дерзко, быстро и как бы веселясь и ликуя, а потом исчез. «Меня чуть не стошнило. А что ты намерен предпринять?» — спросил Пол. «Нет желания вернуться в Америку. Я считаю себя морально обязанным сообщить Конору и Биверсу, что встречался с тобой». «Вот только не знаю, как ты к этому отнесешься. «Поступай, как считаешь нужным», — ответил Андерхилл. «Но подозреваю, что ты хочешь выволочь меня из моей конуры за волосы, а я не уверен, что хочу из нее вылезать». «Тогда не вылезай», — воскликнул Майкл. «Но, быть может, мы можем как-то помочь друг другу», — сказал Андерхилл. «Я могу встретиться с тобой завтра?» «Ты волен делать все, что захочешь», — ответил Андерхилл. Преодолевая последние 200 ярдов до отеля, Майкл Пул размышлял, как бы поступил он, заметив у себя за спиной танцующую серую тень безумца. Привидится ли ему то, что, вероятно, привиделось Андерхиллу? Развернется ли он, чтобы дать отпор? Виктор Спитальное, первостатейный отморозок, изменил их жизни. Мгновение спустя Майкл понял, что Гарри Биверс, возможно, в итоге все-таки получил свой мини-сериал. Спитальный внес несколько новых ярких штрихов в замысел Биверса. Но неужели ради этого Майкла занесло сюда, так далеко от Вестерхольма? Это был один из самых простых вопросов, которые Пул когда-либо задавал себе. И к тому времени, когда он поднимался по лестнице в свой отель, он решил пока никому не сообщать, что нашел Тима Андерхилла. Он даст себе один день, прежде чем поговорить с Коннором и вызвать Биверса. Как бы то ни было, проходя мимо стойки регистрации, он заметил, что Коннора все еще нет. Пусть повеселится от души», — мысленно пожелал ему Майкл.